Теория вытеснения мигрантов. Если абстрагироваться от Тунлиня, можно разглядеть нечто большее, чем просто его историю. Вплоть до 1980-х годов большая часть рыбной ловли в Таиланде велась прямо у побережья. В то время Сиамский залив всё ещё был довольно богат ресурсами, и рыбный мусор оставался мусором. Такую рыбу сбрасывали прямо с палубы в воду, потому что её было неэкономично перевозить в трюмы. Маритин на судах были сплошь тайцами. Некоторые работали круглый год, но большинство были с северо-восточной части и принимали участие в масштабной сезонной миграции, которая длилась столетиями. По описаниям рыбаков работа была тяжёлой. Как известно, жители северо-востока были самыми бедными тайцами. Безусловно, имели место случаи злоупотреблений, такие как недоплаты и удержание заработной платы. Но даже в худших случаях их лодки выходили в море на 2-3 недели подряд. А поскольку все говорили на одном языке, слух о неприятном работодателе быстро распространялся. Но потом всё изменилось. Сначала случился шторм. В 1989 году муссон Инсамским заливом попал в крайне тёплый воздушный карман и быстро перерос в тайфун Гей. Ветер со скоростью 260 км/ч поднялся из ниоткуда и в море застал в расплох тайский рыболовный флот. Сотни лодок потонули. Трагедия была не просто в цифровом эквиваленте. Это был национальный шок, немыслимая катастрофа, по счёту такая же, как 11 сентября. Каждая тайская рыбацкая семья потеряла по меньшей мере одного из своих членов. Пошли разговоры о призраках в море, о плотоядных рыбах, живущих за счёт тел умерших. На рыболовный промысел навешали ярлыков. Многие на северо-востоке вообще перестали употреблять морепродукты в пищу. Однако одновременно с этим начался первый бум аквакультуры. Производство тайских креветок стремительно возросло, и иностранные инвестиции потекли туда рекой. Возведены охлаждающие доки, построены экспортные объекты, воскрешены сотни перерабатывающих заводов, дабы справиться с огромным количеством продукции, поступающей из быстро развивающегося фермерского сектора. Для всего этого были нужны работники. Теперь вместо того, чтобы отправляться на юг ловить рыбу, у жителей Северо-Востока появилась возможность оставаться на суше. И на фоне тайфунов и гея это было легко. Это означало, что рыбная промышленность внезапно столкнулась с массовой нехваткой рабочей силы. Как раз в тот самый момент, когда сама работа стала гораздо менее привлекательной. После десятилетия обильных уловов объём рыбы, добытой в заливе Мейлен, сократился. Сети, которые раньше поднимались извивающимися, теперь стали полупустыми. В начале 1990-х годов рыболовецкие суда были вынуждены ходить всё дальше от берега на большую глубину. И вот, чисто из экономической необходимости, промышленность перешла на новую модель. Одна лодка действует как материнский корабль, другая перевозит рыбу туда и обратно. Началась эра перевалки грузов в море, и суда, которые когда-то редко выходили в море на 1 месяц, теперь обычно оставались в море на год. Таким образом, Помимо физически реальной бури тайфуны и геймы, мы имеем и идеальную причинно-следственную бурю событий. Острый дефицит рабочей силы возник как раз в тот момент, когда в стране появилась международная промышленность. Качество работы резко упало, и огромное уязвимое население мигрантов в отчаянии ждало на границе. В принципе, последний фактор не является частью бури, это универсальная константа расизм. Несмотря на то, что бирманцы являются географическими соседями, у них немного более тёмная кожа, они носят одежду другого стиля, у них другой макияж, и говорят они на сотне разных диалектов и языков, непонятных любому тайцу. Ухватившись за это, политики-националисты в Таиланде назвали мигрантов угрозой для общественного порядка и обвинили в ответственности за высокий уровень рождаемости, болезней и преступлений против тайцев. Именно подогретая ненавистью риторика привела к жестокому обращению. Я слышал, что существует правило для мигрантов: никогда не смотри полицейскому в глаза, иначе тебя за это ударит. Легальных мигрантов останавливают на улице для проверки документов и задерживают под совершенно незаконными предлогами. Нелегальные мигранты сталкиваются с ещё более жестоким обращением в виде арестов, физического насилия, вымогательства и длительного содержания под стражей. Полицейские патрулируют как Церберы, заявляет Фил Робертсон, заместитель директора азиатского подразделения Human Rights Watch. Таким образом они зарабатывают много денег. Когда мигранта останавливают и начинают присаживать, он либо лишается денег на работе из-за потери заработной платы, либо непосредственно в полиции, где требуют взятку. Или, если он не в состоянии заплатить взятку, его могут прямо из тюрьмы продать работорговцу, который позже хорошо на нём заработает. Все это совершенно логично ведёт к безрассудности. По мере того, как лодки становились всё худшими местами для работы, их владельцы были вынуждены предлагать большую предоплату. Это довольно выгодное предложение аванса в размере от полугодовой до годовой зарплаты, достаточно чтобы погубить флот, если не нашлась бы рабочая сила. Поскольку многие мигранты являются незаконными, не говорят на тайском языке и часто возятся контрабандой непосредственно из своих родных стран, Они не могли напрямую вести переговоры с владельцами лодок. Вместо этого использовали услуги брокера. Единственная профессия, способная восстановить баланс между крайней потребностью в рабочей силе в Таиланде и огромным количеством бедных бирманцев, ищущих работу. И этот брокер часто делал это незаконно, оказывая услуги обеим сторонам и будучи не в почёте у государства. Внезапно это переросло в систему, где каждый что-то должен, и поэтому каждый мог чувствовать себя обиженным. Владелец мог и банкротиться, если оставался без людей, за которых платил аванс, или в случае, если он получал работников, но позже они сбегали из-заหนе инвести к работе. Брокер рисковал своей свободой, прячась от полиции и контрабандистов, которые просили его о помощи. Мигрантам обещали золотые горы, но постепенно они начинали осознавать, что все эти обещания имеют свою цену. Конечно, именно эта последняя часть обязательств мигранта является наиболее значимой. даже в самом безобидном случае оно действует как ограничение, повод для удержания, который заставляет его продолжать работать, хотя в противном случае он мог бы этого не делать. Поскольку текучесть кадров является одной из самых высоких издержек производства, это условие делает мигрантов наиболее желанным классом работников. Свидетельство поразительной успешности рыночного капитализма заключается в том, что этот крошечный источник ценности невозможно не заметить, даже если не рассматривать его. Нет необходимости заявлять о нём открыто или принимать его. На самом деле, его можно ненавидеть. Однако в итоге может сдаться даже честный владелец фабрики, позволяя субподрядчикам заниматься наймом в благодарность за прибыль, которую они приносят. В конце концов, закупщики продуктов стран первого мира никогда не предложат таким владельцам как он больше денег. На самом деле, кажется, что каждые несколько лет закупщик пытается снизить цену, поскольку он борется за отечественного покупателя. Поэтому выплаты прожиточного минимума делает конкуренцию невозможной. И вот в один прекрасный день минимальная заработная плата становится слишком большой. Чтобы заполучить работников, к которым они постепенно привыкли, начали обращаться к новому классу брокеров. К таким брокерам, как Утунлине, которые продают людей в рабство и не несут за это никакой ответственности. Наконец, с пищевых продуктов есть ещё одна последняя хитрость. Она позволяет нам ненавидеть креветок и одновременно употреблять их в пищу. С одной стороны, мы как представители стран первого мира отчётливо представляем себе образ плохого фермера, занимающегося аквакультурой, загрязняющего окружающую среду, или беззащитного эксплуатируемого мигранта. С другой стороны, взаимозаменяемость промышленных товаров, целый лабиринт брокеров и агентов убеждает нас в совершенно обратном. Мы могли бы потребовать соответствующих действий в связи с ужасными условиями работы мигрантов, но мысль о том, что нам придётся хотя бы на мгновение отказаться от креветок и наполнить наши антипригарные воки каким-нибудь другим белком, представляет собой именно то неудобство, с которым призвана бороться вся система. И магазину приходится искать самостоятельные решения. Крупные закупщики для супермаркетов испытывают огромное давление со стороны своих покупателей, чтобы улучшить ситуацию. говорит мне Курепит, эксперт по тайской аквакультуре. И они обращаются к сторонней сертификации, единственному инструменту, который у них есть. Возможно, немного нелепо появиться на тайской креветочной ферме с перечнем стандартов на английском языке длиной в 100 страниц, где говорится о правильном формате платёжной квитанции. Однако в реальности происходит именно так. В руках закупщика эти сертификаты становятся волшебной палочкой. Они наделяют полномочиями и одновременно освобождают его от них, перекладывая огромное бремя на отдельного участника обмена. Я слышал, как закупщики для крупных американских розничных магазинов говорили: "Вы пройдёте сертификацию или мы ничего у вас не купим". По словам Кори, это не корпоративная ответственность, а вымогательство. И по мере того, как снижается каждый новый спрос в странах первого мира и вводятся новые сертификации, Фермерам, брокерам и операторам лодок приходится снова придумывать, как получить прибыль. Однако, если посмотреть на их структуру затрат, можно увидеть, что эти производители на самом деле имеют мало контроля. Здоровые креветки, не содержащие патогенов, экологически чистые лекарства, усовершенствованная система охлаждения и платежи за аудиты. Всё это новые требования сверху вниз, которые не приводят к повышению цен. Это расходы, которые оплачиваются для получения доступа. Их оплата просто делает продукт достаточно конкурентоспособным на фоне других. Одним из немногую, что производитель может действительно контролировать, является рабочая сила. И поэтому экономят именно на рабочей силе. Эти производители оказались в ловушке, говорит не эксперт по поставкам креветок. В сталкиваясь с растущими требованиями со стороны закупщиков, пытаясь снизить стоимость рабочей силы, Одновременно пытайся удержать людей, которые с самого начала не хотят выполнять эту работу. Самым необычным аспектом тайского рабства является то, что о нём вообще никто ничего не слышит. Сеть LPN начиналась как детский образовательный лагерь, своего рода кружок, ориентированный непосредственно на детей мигрантов. В 2004 году Патимат Онгпучаякол, известная всем как Пион, Ио и партнёр Сампонг переехали в Самуцакхон, огромный промышленный город за пределами Бангкока. Они были недавними выпускниками университетов, идеалистами, решившими попытаться повысить информированность общества о растущем тяжёлом положении трудовых мигрантов в Таиланде. Никто лично не контактировал ни с мигрантами, ни с представителями рыбной промышленности, определявшей регион. Это было просто место, где люди нуждались в помощи. Они многое знали о воспитании детей, развитии общин, Это была их область исследований. И вот благодаря крошечному гранту они смогли организовать серию лагерей и мероприятий для детей мигрантов. Во многих отношениях они предлагали немногим больше, чем тёплое место для отдыха. Однако даже это было большим, чем кто-либо раньше предлагал мигрантам в этом районе. Пеоны Сампонк игрались с детьми и пели, обучали базовым языковым навыкам и помогали всем желающим с зачислением в школу. Это была самая базовая учебная программа, с которой учащиеся узнавали о любви и уважении, и прежде всего предлагающие обездоленным детям место, где их ценили. Почти сразу же они кое-что обнаружили. Работа с детьми была мостиком для укрепления доверительных отношений с их родителями. Их родители были мигрантами, которые так боялись быть пойманными, что становились ещё более закрытыми, чем их дети. Пион и Сампонк наблюдали за тем, как родители бродили возле лагеря, опасаясь своего разоблачения настолько, что боялись даже забирать собственных детей. Однако по мере того, как педагоги налаживали контакт с детьми, родители начинали идти на сближение. Часто они просили своих собственных детей выступать в качестве переводчиков и обращались за помощью к этим двум учителям, которые, по мнению детей, обязательно выслушают. Они просили о том, о чём Пион или Сампонк никогда не слышали. Это были истории, которые я изложил выше: о том, как семьи попадали в плен, сбегали на свободу, истории об избиениях и угрозах, удержании зарплатных плат, что жилья и электричества, о незнании языков, что мешало им спросить работодателей о том, что же происходит. Пионы Сампонг внимательно выслушивали каждую историю, шли в местный отдел полиции, составляли заявления от имени мигрантов и наблюдали за тем, как в итоге ничего не менялось. им пришлось выбрать один из двух вариантов развития событий. Один из них состоял в том, чтобы продолжать слушать эти истории, продолжать сообщать о них и понимать, что в этом мире есть силы, которые сильнее могущественней вас, силы, находящиеся вне вашего контроля, и что борьба напрямую с ними только измотает вас. Иными словами, они могли смириться с тем, чтобы вносить небольшой, но значимый вклад в повседневную жизнь этих людей, продолжая бороться с помощью доброты и взаимодействуя с ними лично. Или же они могли выслушать все эти истории и поступить радикальным образом. Пион совсем не такая, какой она вам представляется. Она маленькая, на идеально круглом лице лишь один небольшой изъян кривые зубы. Под левым глазом у неё чёрное родимое пятно, похожее на синяк, которое размазано по щеке словно грязь. Ей около 30 лет, но вокруг глаз у неё морщинки, волосы уже начали седеть, а своим ростом и дружелюбием, осторожными движениями и мешковатой одеждой она немного напоминает бабушку. Она упорно избегает телевизионных интервью, всегда переводит внимание на других, когда её спрашивают, всегда говорит, что её история не важна и будет только мешать. Всё это сливается в одном человеке, поэтому, когда она улыбается глазами, вокруг которых морщинки, и кривыми зубами, вам кажется, что Пион очень добрая. Однако, кажется, эта доброта исходит от застенчивости и неловкости. Например, вам может показаться, что на оживлённом мероприятии приходится наблюдать за Пион, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, потому что она может растеряться и ей понадобится помощь. Но в реальности всё совсем не так. Если бы она столько раз не говорила о том, как ей страшно, я бы принял Пион за бесстрашную. Это женщина, которая участвовала в полуночных рейдах на нелегальных перерабатывающих заводах. Это женщина, которая могла поставить на место мужчин на голову выше её, вдвое тяжелее и который проходил мимо них, даже не взглянув. Это женщина, у которой были мужчины, которые убивали, и мужчины, которые нанимали убийц, кричали на неё, чтобы она не лезла не в своё дело, занималась чем-то другим и держалась подальше от своих рабочих. Это женщина, которая носит с собой отвёртку и молоток в каждый рейд, потому что она лично умеет вскрывать эти замки, которые удерживают мигрантов внутри. Это женщина, которая в случае необходимости проведёт эти рейды без сопровождения полиции и прессы, поскольку, хотя она всегда предупреждает власти, она поняла, что от последних не всегда следует ждать помощи. Журналист, лауреат полицейской премии, рассказывает мне пион удаётся невозможное она занимается действительно грязными делами это опасно владельцы рыбных фабрик мультимиллионеры которые управляются самуцакхоном приходили к ней с наличными деньгами автомобилями и золотом когда она отказалась один из посетителей спокойно объяснил что разрежет её тело на мелкие кусочки и она долго думала над каждой подобной угрозой а их было много но всегда возвращалась и продолжала свою работу Она проглатывала свой страх или, возможно, мирилась с ним? Эта ситуация показывает разницу между храбростью и бравадой, между настойчивостью и уверенностью, напоминает о том, что выполнение сложных задач скорее подразумевает не громкие заявления, а понимание, что лучше начать с того, что находится в вашем распоряжении, в надежде добиться большего. За последние 10 лет Пион лично спасла более 2000 мигрантов и косвенно причастна к спасению ещё тысяч. Похоже, что эти факты больше огорчают её, нежели успокаивают, поскольку она понимает, что способна оказывать огромное влияние в гораздо больших масштабах проблемы. Она никогда не заговорит об этом напрямую, потому что это не её стиль, но её волнует вопрос: если бы все начали действовать согласно своим порывам, то как бы выглядел мир, в котором она оказывает влияние уже только тем, что выслушивает и следит за ситуацией? Когда пионы Сампонг перешли к радикальным действиям в 2006 году, они решили создать сеть мигрантов. Они хотели построить нечто мощное и эффективное на местном уровне, что могло бы само позаботиться о себе. И первым шагом, который они сделали на этом пути, была помощь мигрантам в документировании их собственного опыта. Вместо того, чтобы составить серию отдельных заявлений, они опросили работников и обобщили их опыт в отдельных делах. Это было исследование совместных действий, и сам процесс привёл к возникновению сети, которую они себе представляли. Использование действий для укрепления доверия и использование доверия для возможности высказаться маргинализированным людям, лишённым голоса. Одним из первых случаев, который они начали документировать, был авитаминоз. Авитаминоз это заболевание, при котором опухают руки, начинается белая горячка. Это сопровождается внезапной обездвиживающей болью в руках и ногах и может вести к тяжёлым последствиям. А в 2006 году ЛПН узнало, что в Самуцакхонс с этим заболеванием вернулись 39 рыбаков. Это было необъяснимо. В современных условиях авитаминоз встречается редко, но безусловно не является чем-то неизвестным. Это недостаток питательных веществ. Он не заразен. Болезнь появляется из-за острой нехватки витамина B, тиамина. В ходе исследований было установлено, что в лагерях беженцев время от времени встречаются больные авитаминозом, что по сути неудивительно, когда группа голодает. Но почему именно рыбаки? И почему в Таиланде, где было много дешёвых продуктов, обеспечивающих необходимое количество тиамина? И тогда ЛПН решила провести расследование. Участники разговаривали с мигрантами, и поскольку им доверяли, люди открывались так, как не открывались в группе медицинских работников, которые проводили исследования ранее. Чем больше представителей ЛПН слушали, тем больше они понимали, в чём дело. Оказывается, употребление сырой рыбы и морских птиц также вызывает в организме дефицит тиамина. И вскоре работники ЛПН установили нечто гораздо большее, чем авитаминоз. Просто поговорив с людьми, о которых никто из официальных правительственных чиновников не спрашивал, они раскрыли некоторые из первых случаев работорговли в индустрии морепродуктов. С 2006 по 2012 год Ильпин била тревогу во всевозможных инстанциях. Об этом сообщили в организацию Объединённых Наций, Международную организацию труда, бесчисленные НПО. Они предупредили прессу. Репортёры Шеннон Сервис и Бэйки Палмстром трижды посещали организацию, чтобы собрать отличный материал для Национального общественного радио. Дело начало медленно двигаться с места. Однако в целом, несмотря на расследование индустрии аквакультуры, в ходе которого выяснилось, что человеческое рабство в XXI веке не просто существует, а скорее процветает, практически ничего не изменилось.